Глава тридцать первая. Изумленная тишина взорвалась диким хохотом. Заливались пятер молодых драконов, трое парней и две девушки, внешне похожие на ректора. Видимо, его братья и сестры. Старшее поколение только сдержанно улыбалось, не желая его обидеть. Сам он сузил глаза, как бы предупреждая, что жизнь мне осталась недолго, но ответил обманчиво спокойным тоном. «Подскажу, родная, Нейлингор Даран. Именно так я назовусь у алтаря перед предками и богами». — Да уж, имя явно мудреное. — Нейлин, попробуй запомни, это неземные Петя и Вася. — Приятно познакомиться, Ольга. Мешался, улыбнувшись, в нашу перепалку отец-ректора. — Нейлин, блин, пора бы мне привыкать звать его по имени. Высокий статный шатен с синими глазами. — У вас своеобразное чувство юмора. Взаимно. Вернула я улыбку. К сожалению, Нейлин не предупредил меня о намечающейся встрече. Я сделала паузу. Из-за меня продолжила фразу мать моего будущего мужа. Симпатичная, слегка полноватая брюнетка с зелеными глазами. «И в этом стиле ему так, как посчитали нужным. Не смею вас винить. Мой сын частенько не думает ни о чем, кроме своих желаний». Неллин нахмурился, но спорить не стал. Отодвинул для меня один из стульев, сам уселся рядом. Вышкаленные слуги мгновенно принесли два прибора. Я есть не собиралась, но для приличия надо было хотя бы посидеть над тарелкой. «Скажите, Ольга...» поинтересовалась еще одна неизвестная мне драконица, находившаяся за столом с кем-то вроде мужа. Как вы познакомились с элином Я припомнила первую нашу встречу. Он перед строем адептов, и я в самом дурном настроении, среди них, и ответила почти не лукавя. Увы, никакой романтики во встрече не присутствовало. Это было утром, на построении в академии. Он заявил о себе, как о новом ректоре, и я не знала, чего хочу сильнее есть или спать, так что особого впечатления он на меня не произвел. Один из молодых драконов весело фыркнул. Грозные взгляды взрослых его не впечатлили. Да, похоже, младшие братья и сестры не особо благовели перед Наилином. «Вы действительно дочь Феникса и Василиска?» — уточнил задумчиво мой будущий свекор. Как у представителей двух почтенных родов могла родиться такая язва? Прочитала я между строк и ответила. «Да, к сожалению, мне не повезло. Была бы я обычной адепткой, может, на Наилина не преследовал бы меня с матримониальными целями». «Вы не хотите за него замуж?» Удивилась одна из сестер, юная красавица с рыжими волосами, ярко-голубыми глазами. Он считается завидным женихом. Я вообще не хочу замуж. Вздохнула я. не за него, ни за кого-либо другого. Я учиться хочу. Народ многозначительно переглянулся, все вместе, включая моих будущих свекров. Они явно заранее сочувствовали своему родственнику, по незнанию, решившему связать жизнь со мной. Необычное желание, весело заметил один из парней. Обычно в академии до утрать с другого, особенно девушки. «В том мире, откуда меня выдернуло, многие девушки мечтали получить образование, найти себя в жизни, прежде чем выходить замуж и рожать детей», – ответила я. «Впрочем, моя родная сестра по всем параметрам подходит на Элину и будет рада стать его женой. Вот только он по непонятным мне причинам отказался с ней знакомиться». И снова раздался поистине конский гогот молодых драконов. «Похоже, меня не приняли всерьез. Что ж, это только их проблемы». «Ваша семья осталась в том мире, Ольга?» Задал вопрос будущий свёкор, думая о чём-то своём. Я покачала головой. Нет, Варис, глава клана фениксов, перенёс сюда всех, ком текла кровь драконов, а это прилично чело-существ. — Очень интересно, — пробормотал мой собеседник. — То есть клан, можно сказать, уже возродился, пусть и не полностью? Я вспомнила о младшем поколении, ещё несовершеннолетнем, и кивнула. Да, с точки зрения драконов фениксы уже возродились, причём быстро и безболезненно. «Невероятно!» Покачал головой все тот же молодой дракон, намекавший на необходимость выйти замуж прямо в академии. Ни в одной летописи не указывается подобный способ. Я сдержал усмешку. В летописи. Да в летописях много чего не указывается. И думаю, Варис об этом знал. А вот почему он не поставил в известность глав других родов, уже вопрос. Хотел иметь время про запас? Забыл? Планировал что-то свое? Зная Вариса, я поставил бы на последний вариант. Встреча затянулась часа на два. Встреча затянулась часа на два. Драконы не столько ели, сколько атаковали меня расспросами. Наилин благоразумно молчал все это время, лишь иногда грозно сверкал глазами. Разошлись мы ближе к обеду. «Я хочу домой, в общагу». Капризно сморщил я носик, едва мы с Наилином остались наедине. «Ты развлекся, теперь я хочу отдохнуть. Имею право». «Как скажешь, милая». Ядко ответил на элин открыл портал. «Пара мгновений, и вот я уже в общаге, в своей комнате» а рядом на кровати сидит Васиэль, обложившаяся конспектами.